Глава 10. Мисс Шарп приобретает друзей. И вот, когда Ребекка заняла столь доверенное положение в милом семействе, портреты которого мы набросали на предыдущих страницах, эта юная леди натурально сочла своим долгом, как она говорила, стать приятной своим благодетелям, и всячески завоевать их доверие. Можно ли не восхищаться таким чувством признательности со стороны бедной сироты? А если тут и был известный расчет и некоторая доля корысти, то кто не увидит в этом проявление вполне естественного благоразумия? «Я одна на свете». Рассуждала эта безродная девушка. «Я могу надеяться только на то, что заработаю своим трудом, если у этой дурёхи с розовой мордашкой Эмилии, которая я вдвое умнее, есть десять тысяч фунтов и обеспеченное положение, то бедная ребека, а ведь я сложена куда лучше Эмилии может полагаться только на себя, да на собственный ум. Ну что ж, посмотрим, не выручит ли меня мой ум, и не удастся ли мне в один прекрасный день доказать Эмилии мое действительное над нею превосходство. И не потому, что плохо отношусь к бедной Эмилии. Кто может не любить такое безобидное, добродушное создание, Но все же счастлив в тот день, когда я займу в обществе место выше ее. Да почему бы, собственно, и нет?» Так наш маленький романтический друг рисовал себе картины будущего. И нас не должно смущать, что неизменным обитателем ее воздушных замков был преданный супруг. О чем же и думать молодым особам – как не о мужьях, о чем ином помышляют их милые маменьки. «Я сама должна быть своей маменькой», думала ребека не безболезненной досады, вспоминая о неудаче с Джозом седли И так она пришла к мудрому решению сделать свое положение в семействе королевского Кроули — приятным и прочным, и с этой целью положила завязать дружбу со всеми, кто мог так или иначе помешать ее планам. Поскольку леди Кроули не принадлежала к числу таких лиц, и больше того, была женщиной столь вялой и бесхарактерной, что с нею никто не считался в ее собственном доме, то Ребекка скоро нашла, что не стоит добиваться ее расположения. Да и, по правде говоря, его и невозможно было снискать. В разговорах с ученицами она обычно называла Миледи «бедной мамочкой». И хотя относилась к ней со всеми знаками должного уважения, но главную часть своего внимания благоразумно обратила на остальных членов семейства. В отношении своих питомец, чьей симпатией она полностью заручилась, ее метод был более чем прост. Она не забивала их юных мозгов чрезмерным учением, но наоборот предоставляла им полную самостоятельность в приобретении знаний. И правда, какое образование скорее достигает цели, если не самообразование – Старшая девочка отличалась пристрастием к чтению, а в старой библиотеке Королевского Кроули было немало произведений изящной литературы прошлого столетия, как на французском, так и на английском языках. Книги были приобретены министром по ведомству Сургуча и Тесьмы в период его опалы. И так как никто никогда не тревожил книжных полок, кроме одной Ребекки, то она и получила возможность, играючи, преподать мисс Рози Кроули немало полезных сведений. Таким образом, они с мисс Розой прочли много восхитительных французских и английских книг, среди которых следует упомянуть сочинения ученого доктора Смоллета, остроумного мистера Генри Фильдинга изящного и прихотливого монсеньора Кребиона-младшего, необузданной фантазии которого так восхищался наш бессмертный поэт Грей и, наконец, всеобъемлющего месье Вольтера. Однажды, когда мистер Кроули осведомился, что читает молодежь, гувернантка ответила «Смолета». «Ах, Смолета». — отозвался мистер Кроули, совершенно удовлетворенный. «Его история скучновата, но хотя бы не столь опасна, как история мистера Юма. Вы ведь историю читаете?» «Разумеется», — ответила мисс Роза, не прибавив однако, что это была история мистера Хамфри Клинкера. В другой раз он был неприятно поражен, застав сестру с книгой французских комедий. Но гувернантка заметила, что таким путем легче усвоить французский разговорный язык, и мистеру Кроули пришлось с этим согласиться. Мистер Кроули, как дипломат, чрезвычайно гордился своим умением говорить по-французски ибо все еще был светским человеком. И ему доставляли немалое удовольствие, комплименты, которыми гувернантка осыпала его за успехи в этой области. У мисс Вайолетты наклонности были более грубые и буйные, чем у ее сестры. Она знала заповедные местечки, где неслись куры, Она ловко лазила по деревьям и разоряла гнезда пернатых певцов, охотясь за их хорошенькими пестрыми яичками. Первым ее удовольствием было объезжать лошадей и носиться по полям, подобно Камиле. Она была любимицей отца и конюхов. Она была кумиром и грозой кухарки, потому что всегда находила укромные уголки, где хранилось варенье, и когда добиралась до банок, учиняла на них опустошительные набеги. С сестрой у нее бывали постоянные баталии. Мисс Шарп, если и открывала ее проделки, то не сообщала о них леди Кроули, которая могла бы насплетничать отцу или чего доброго мистеру Кроули но давала обещание не говорить никому, если мисс Вайолета станет хорошей девочкой и будет любить свою гувернантку. С мистером Кроули мисс Шарп была почтительно и послушна. Она часто советовала с ним относительно тех или иных французских выражений, которых не понимала хотя ее мать и была природной француженкой. И мистер Кроули к ее полному удовлетворению растолковывал ей трудные места. Но помимо оказания ей помощи по части светской литературы, он бывал настолько любезен, что подбирал для Ребекки книги более серьезного содержания. И в своих беседах особенно часто обращался к ней – Она безмерно восхищалась его речью в обществе вспомоществования племени Квошимабу. Проявляла интерес к его брошюре о солоде. Нередко бывала растрогана и даже до слез его вечерними назиданиями и произносила «О, благодарю вас, сэр!» С таким вздохом устремляя взоры к небесам, что мистер Кроули иной раз удостаивал Ребекку рукопожатия. «Как-никак, а кровь сказывается», — говаривал этот аристократ-проповедник. «Как благотворно действуют на мисс Шарп мои слова!» «Тогда как никого другого они здесь не трогают». Я слишком тонок, слишком изыскан. Придется упростить свой слог. Но она его понимает. Ведь ее мать была Монмуранси. Да-да, представьте, по материнской линии мисс Шарп происходило из этого славного рода. Конечно, она не упоминала о том, что мать ее подвязалась на сцене. Этого не вынесла бы щепетильность набожного мистера Кроули. Какое множество знатных эмигрантов повергло в нищету эта ужасная революция. Не успела Ребека хорошенько осмотреться в доме Кроули, как в запасе у нее оказалось множество рассказов о ее предках. Некоторые из них мистеру Кроули вскоре посчастливилось найти в словаре «Дозье», имевшемся в отцовской библиотеке. Это обстоятельство лишь укрепило его веру в их подлинность и в знатность происхождения Ребекки. Можем ли мы предположить, основываясь на такой любознательности и поисках в словаре, могла ли наша героиня предположить, что мистер Кроули заинтересовался ею? Нет, речь могла идти разве только о дружеском участии. Ведь мы уже упоминали, что мистер Кроули дарил своим вниманием леди Джейн Шипшенкс. Раз или два он делал Ребекке замечание насчет ее обычая играть с сэром Питом в трик-трак и говорил, что это богопротивное занятие, и лучше бы ей заняться чтением наследия Трампа или слепой прачки из Мурфельдуа, или какого-либо другого серьезного произведения. На что мисс Шерп отвечала, что ее дорогая маменька часто играла в эту игру со старым графом Детриктраком или достопочтенным абатом Дюкорнетом. И всегда у нее находилось оправдание, как для этого, так и для других мирских развлечений. Но не только игрой в Триктрак. Маленькая гувернантка снискала расположение своего нанимателя. Она находила много способов быть ему полезной. С неутомимым терпением перечитывала она судебные дела, с которыми еще до ее приезда в Королевское Кроули обещал познакомить ее сэр Пит. Она вызвалась переписывать его письма и ловко изменяла их орфографию в соответствии с существующими правилами. Она интересовалась решительно всем, что касалось имения, фермы, парка, сада и конюшни, и оказалась такой приятной спутницей, что баронет редко предпринимал свою прогулку после раннего завтрака без ребеки, И детей, конечно. И тут она советовала ему, какие деревья подрезать шпалерами, какие грядки вскопать. И обсуждала с ним, не пора ли уже приступить к уборке, и каких лошадей взять под плуг, а каких запрячь в подводы. Она не пробыла и года в королевском кроуле, как уже приобрела полнейшее доверие сэра Пита. Застольные беседы, прежде происходившие между ним и дворецким мистером Хорраксом, теперь велись только между сэром Питом и мисс Шарп. Она была почти хозяйкой в доме, когда отсутствовал мистер Кроули но вела себя в своем новом высоком положении с такой скромностью и осмотрительностью, что нисколько не задевала кухонных и конюшенных властей, с которыми была всегда приветлива и мила. Она стала совсем другим человеком, не той надменной, болезненно самолюбивой и обидчивой девочкой, какой мы знали раньше. И эта перемена характера доказывала большое благоразумие, искреннее желание исправиться. И во всяком случае свидетельствовала о незаурядной выдержке и твердости характера. Сердце ли диктовало эту новую систему покорности и смирения, принятую нашей ребекой. «Покажут» дальнейшие ее дела. Система лицемерия, которой надо следовать годами, редко удается, особе двадцати с небольшим лет. Впрочем, читателям следует помнить, что наша юная по годам героиня была взрослой по своему жизненному опыту, и мы напрасно потратили время, если не убедили их, что ребека была на редкость умна. Старший и младший сыновья семейства Кроули, подобно джентльмену и даме в ящичке, предсказывающем погоду, никогда не живали вместе. Они от души ненавидели друг друга. Нужно сказать, что Родан Кроули — драгун, питал величайшее презрение к родительскому дому и редко туда наведывался, если не считать того времени, когда тетушка наносила свой ежегодный визит. Мы уже упоминали о выдающихся заслугах этой старой дамы. Она обладала капиталом в 70 тысяч фунтов и почти что усыновила Роддена. Зато она решительно не выносила старшего племянника, считая его размазнёй. В свою очередь мистер Питт без малейших колебаний заявил, что душа её безвозвратно погибла и высказывал опасения, что шансы его брата в загробном мире немногим лучше. Она величайшая безбожница, говаривал мистер Кроули. Она водится с атеистами и французами. Всё во мне трепещет, когда я подумаю об её ужасном, ужаснейшем положении и о том, что она, стоя одной ногой в могиле, может так предаваться суетным, греховным помышлениям, мерзкой распущенности и сумасбродству. И в самом деле... Старая дама наотрез отказывалась выслушивать его вечерние назидания. И во время ее приездов в королевское Кроули мистеру Кроулю приходилось на время прекращать свои благочестивые беседы. «Никаких проповедей, Пит, когда приедет мисс Кроули», — говорил ему отец. «Она писала, что не намерена выносить». Пустословие. О, сэр, вспомните о благе ваших слуг. Да, ну их в болото, отвечал сэр Пит. Но сыну казалось, что им угрожает место и похуже, если они лишатся благодати, его поучений. Но ну и наплевать, Пит, говорил отец в ответ на возражение сына. «Не такой же ты болван, чтобы дать трем тысячам ежегодного дохода уплыть из наших рук!» «Что такое деньги по сравнению с душевными благами, сэр?» Упорствовал мистер Кроули. «Ты хочешь сказать, что старуха не оставит этих денег тебе?» «И кто знает?» «Может быть, таковы были мысли мистера Кроули?» Старая мисс Кроули, вне всякого сомнения, была нечестивицей. У нее был уютный особнячок на Парклейн. И так как во время лондонского сезона она позволяла себе пить и есть довольно неумеренно, то на лето уезжала в Харругетт, или челтнем. Это была на редкость гостеприимная и веселая старая висталка. В свое время, по ее словам, она была красавицей. Все старухи когда-то были красавицами, мы это отлично знаем. Ее считали острой на язык и страшной радикалкой. Она побывала во Франции, где, говорят, «Сен-Жуст» внушил ей несчастную страсть. И с той поры навсегда полюбила французские романы, французскую кухню и французские вина. Она читала Вольтера и знала наизусть Руссо, высказывалась вольно о разводе и весьма энергически о женских правах. Дома, в каждой комнате, у нее висели портреты мистера Фокса. Боюсь, не поигрывала ли она с ним в кости, когда этот государственный муж находился в оппозиции. Когда же он стал у власти, она кичилась тем, что склонила на его сторону сэра Пита и его сотоварища по представительству от королевского Кроули хотя сэр Пит и сам по себе перебежал бы к Фоксу без всяких хлопот со стороны почтенной дамы. Нужно ли говорить, что после смерти великого государственного деятеля сэр Пит счел за благо изменить свои убеждения? Сия достойная леди привязалась к Родану Кроули, когда тот был еще мальчиком, послала его в Кембридж потому что второй племянник был в Оксфорде. А когда начальствующие лица предложили молодому человеку покинуть университет после двухлетнего в нем пребывания, купила племяннику офицерский патент в лейб-гвардии «Зеленом полку». Молодой офицер слыл в городе первейшим и знаменитейшим «Шалопаем и Дэнди», Бокс, крысиная травля, игра в мяч и езда четвернёй были тогда в моде у нашей английской аристократии. И он с увлечением занимался всеми этими благородными искусствами. И хотя Родан Кроули служил в гвардии, ещё не имевший случая проявить свою доблесть в чужих краях, поскольку её обязанностью было охранять особу принца-регента, он имел уже на своем счету три кровопролитные дуэли, поводом которым была карточная игра, любимая им до страсти. И таким образом в полной мере доказал свое презрение к смерти. И к тому, что последует за смертью, Добавлял мистер Кроули, возводя к потолку глаза цветом напоминавшие ягоды крыжовника. Он никогда не переставал печься о душе брата, как и о душах всех тех, кто расходился с ним во мнениях. В этом находят утешение многие серьезные люди. Взбалмошная, романтичная мисс Кроули, вместо того, чтобы приходить в ужас от храбрости своего любимца. После каждой такой дуэли уплачивала его долги и отказывалась слушать то, что ей нашептывали про его беспутство. «Со временем он перебесится», — говорила она. «Он в десять раз лучше этого нытика и ханжи, своего братца».